И она не оглядывалась. Следующие пять лет она ни разу не пожаловалась на отсутствие вдохновения. Ее не сломили ни равнодушные продюсеры, ни бестолковые партнеры-музыканты, ни жадные звукозаписывающие компании. Стоило отведать ложечку душистого варенья, и новая мелодия врывалась в ее сознание то нежным бризом, то грозным цунами. Дина с легкостью напилила на скрипке четыре новых альбома. «Следы на песке», «Хижина у моря», «Ундина» и, самый популярный, «Дорога в звенящие сады». Музыкальные критики назвали этот альбом новым словом в истории неоклассики. Ее мелодии зазвучали из окон дорогих авто, в холлах пятизвездочных отелей, у пристаней, заполненных белыми яхтами. На ее концерты приходили люди, одетые в мягкие костюмы и платья. Они слушали ее молча, приосанившись и закрыв глаза, будто музыка проникала в них тоненькой струйкой и застывала спицей в позвоночнике. Они уходили также важно и степенно, небрежно поправляя платиновые запонки на запястьях и жемчужные бусы на шеях, уходили затем, чтобы через месяц вернуться с такими же непроницаемыми лицами. Даже к этой странной и неожиданной публике Дина привыкла быстро, как и к череде высоких концертных залов, украшенных то липниной и позолотой, то россыпью огней и громадных экранов. Она привыкла менять по 10 платьев за концерт, оставлять тяжелые букеты цветов в гримерке, ужинать в лучших ресторанах, переезжать из города в город, из отеля в отель и никогда никуда не возвращаться. Только к одному она не смогла привыкнуть. Каждый раз, когда в зрительном зале появлялся человек, который прихрамывал или ехал в инвалидной коляске, скрипачка поспешно отводила глаза и едва сдерживалась, чтобы не сбежать со сцены. Когда пять лет, наконец, прошли, Оставив в голове шум и усталость, она сказала себе, что сделала все, что могла, все, что успела, и стала ждать, внимательно ждать новостей о музыкальных новинках. Но Евтерпу будто кто-то отравил. Примечание. Евтерпа. Муза лирической поэзии и музыки в греческой мифологии. Песни по радио копировали одна другую. Юные знаменитости пели старое на тот же лад. Каждый раз, слушая то, что становилось популярным, Дина морщилась, словно ей вместо мороженого в вафельном рожке подсунули картонку со льдом. Как-то утром, выйдя после очередного концерта в гостиничном халате из душа, она налила себе апельсинового сока в стакан и, устроившись на диване, щелкнула пультом. «Экран заполняло море огня, крохотный вертолет кружил над гектарами пылающей земли, лавировал между скалами, струями воды тушил красное безумие, едкий дым заполнял горную дорогу, усеянную брезентовыми палатками, толпа туристов или паломников беспокойно толкалась, спускалась вниз, закрывая носы и рты шарфами и футболками». Внизу бежала новостная строка. Диктор что-то монотонно повторял. Дина хотела прибавить звук, но рука с пультом застыла в воздухе. Свежевыжатый сок желтой струйкой пролился на махровый халатик, пропитал его, защипал кожу. Очертания каньона она могла бы вспомнить и с закрытыми глазами. Он часто снился ей, но не в бушующем огне, а в сумерках летней ночи. Горит, уже вторую неделю горит древний каньон, где по преданию местных жителей располагаются звенящие сады. Никто из посещавших эти сады не помнит, как точно они выглядят и где именно находятся. Феномен звенящих садов не раз вызывал споры среди ученых. Одни из них утверждают, что в данной местности ветер издает особое звучание, проходя сквозь отверстия в скалах. Другие убеждены, что магнитные аномалии и жара вызывают у авантюристов, желающих найти сады, звуковые галлюцинации. Что касается волшебных плодов с недавнего времени запрещенных законом, ответ специалистов относительно них однозначен. Настоящие фрукты и ягоды из звенящего сада еще ни разу не попадали в руки ученых. Скорее всего, это неизвестные доселе галлюциногены стимулирующие зоны воображения в мозге и вызывающие звуковые иллюзии. Несмотря на крупные масштабы возгорания, пока еще никто не пострадал. Есть версия, что столь сильный пожар был вызван кем-то намеренно. Среди туристов ходят шутки о том, что теперь запахи музыки почувствуют все. Дина погасила экран. «Теперь?» – произнесла она вслух, хотя находилась в номере одна. «Теперь вы ни черта не почувствуете, идиоты!» Она посмотрела на журнальный столик, где лежало несколько афиш ее завтрашнего концерта, и ее замутило.